Часть восьмая. Следующим утром Надя стояла у окна небесного номера и смотрела на гавань. Освещавшие её фонари, казалось, подрагивали в темноте сквозь пелену снегопада. Она совсем не выспалась. Цепп занял почти всю кровать и рычал, стоило ей только пошевелиться. Интересно. Хампус брал его с собой в кровать. Впрочем, какая разница? На самом деле, Нади было интересно совсем другое. То розовое покрывало в спальне кампуса. Купила ли его женщина с тёмно-карими глазами, что умоляюще взирали на неё с газетной вырезки. Она вспоминала случившееся в доме кампуса вчера, и её сердце забилось чаще. Она точно вставила ключ обратно в дверь туалета. Она надеялась, что не забыла Хотя было ещё 6 утра, она сдалась, когда Сэп заскулил под дверью. Впрочем, одевшись и выбежав на улицу, она порадовалась возможности спокойно погулять. Сегодня им с Енифер предстояло отправиться к Скаринам, но это будет только через 2 часа. Накануне вечером Лёве пытался поучать её, будто это было её первое интервью. Она прекрасно понимала, как важна беседа с Кристиной Скарин и её детьми. Поговорив наедине с Магнусом Йозефсоном, она уже не сомневалась, что Хампус был прав. Магнус не причастен к последнему ограблению. Но если ей не удастся найти подтверждения этому, Йозефсона могли обвинить во всех четырёх ограблениях, а это было совершенно возмутительно, как и отказ Персон и Люве признать результаты её вчерашнего допроса. Так что придётся ей постараться. Впрочем, она старалась всегда, Она дала себе возможность выбирать маршрут и поразилась, сколько у него энергии. У неё никогда не было своей собаки. То он тянул её за собой, словно спешил куда-то, то вставал и наотрез отказывался идти дальше, подолгу обнюхивал фонарные столбы или что-то невидимое человеческому глазу. Город пробуждался на её глазах. Люди попадались всё чаще. Мужчины с лопатами для расчистки снега и одна женщина. Сэп приветствовал их всех. Зачем люди тратят время на сайтах знакомств, если можно просто завести собаку, подумала Анна. В озёрную ферму они вернулись в четверть восьмого. Надя не заметила, как пролетело время. Она успела лишь покормить Сэба и закрыть его в номере, чтобы он не побеспокоил Лёве. Тот определённо не был собачником, когда на парковку заехал полицейский автомобиль. Что ж, душ можно и потом принять, а кофе им наверняка предложат, Кристина Скаррен. Енифер ждала в машине. Надя поздоровалась, смахнула с шарфа крупные снежинки и села к ней. Это что, машина Хэмпуса? спросила Енифер, разворачивая свой Хёндай, который выглядел так, будто в нём никогда не убирались. Ага. Я взяла её на время, пока присматриваю за его собакой. Себ в гостинице? Надя улыбнулась. Но, разумеется. Енифер знала Хампуса довольно хорошо, судя по тону, которым она произнесла кличку его собаки. Мало того, именно она рассказала Стефону о загадочном деле, в котором Хампус выступал подозреваемым. Надя внезапно порадовалась, что дорога к дому Скаринов предстоит долгая. Как у него дела? спросила Енифер. У себя отлично, может только устал немного. Полночью мне спать не давал. Енифер рассмеялась. Я вообще-то спрашивала Хампусе. Надя повернулась и внимательно посмотрела на следовательницу в форме. Енифер нравилась ей с первого дня знакомства. А почему спрашиваешь? Что значит почему? Это нормально беспокоиться о коллеге, раненном на задании. Да, конечно. Мне просто показалось, что ты слишком обеспокоена. Нет, просто я. Она замолчала. Надя тоже. Она догадалась, что Енифер относится к тем людям, что не выносит тишины в стрессовых ситуациях. И действительно, буквально через несколько секунд та взяла прядь своих светлых волос и начала накручивать её на палец. Может, по дороге подготовимся к интервью? наконец сказала она. Хорошая идея, ответила Надя, но сначала расскажи мне то же самое, что рассказала на днях Стефану. Что? про дела, в котором Хампус выступал в качестве подозреваемого. Они въехали на эстакаду, идущую над железнодорожными путями, близ центрального вокзала, и Енифер так резко повернулась к Нади, что машина опасно приблизилась к ограждению. К счастью, снегоуборочные службы в Швеции работали гораздо лучше, чем в Дании, и несмотря на раннее утро, дорогу уже расчистили и посыпали солью. Я не рассказывала Стефану об этом деле. Так значит, дело существует? Нет, поспешно ответила Енифер, но Надя заметила, как она слегка кивнула. Километры 2 они проехали в тишине, а затем Енифер произнесла: "Пообещай, что не расскажешь Хэмпусу". "О чём?" "О том, что Стефан сказал, будто я ему проболталась. Этого не было". "Очень странно", подумала Надя. С какой статьи тогда Стефан сказал, что Енифер сообщила ему эту информацию, если она этого не делала? Прости, я ему уже сказала. Чёрт. Представляю, как он сердится. Теперь он и так думает, что ты проболталась, так что можешь всё рассказать. Енифер покачала головой. Аника Персон сказала, что лично уволит и привлечёт к ответственности любого, кто даже намекнёт на причастность Хампуса к этому делу. Значит, дело всё-таки существует, повторила Надя, и в этот раз Енифер кивнула. Свои следующие слова Надя хорошенько обдумала. Она снова повернулась к Енифер и произнесла: "Хорошо. Расскажи, кто такая Элен?" Енифер судорожно сглотнула, и мышцы её горла напряглись. "Наша коллега". Ты хочешь сказать, она была вашей коллегой? По какой-то причине, может из-за того, что газета пожелтела, а следовательно, провисела в подсобке долгое время, Нади не сомневалась, что Элен так и не нашли, и испытала неописуемое облегчение, узнав, что её худшие опасения не подтвердились. Не верилось, что Хэмпуса могли подозревать в убийстве. Но облегчение длилось недолго. "Это очень наивно, понимаю", сказала Енифер. "Но пока мы не знаем наверняка, я отказываюсь верить". что она мертва. Енифер, я должна знать, почему подозревали Хампуса. Почему? Надя пожала плечами. Мне нужно это знать. Если скажешь, обещаю, я не проболтаюсь ни одной живой душе. Но я также обещаю попробовать узнать, откуда Стефан пронюхал об этом деле и почему солгал. Тогда ты сможешь доказать Хампусу, что ты тут ни при чём. Она помолчала немного, затем добавила: Впрочем, я докажу это даже если ты мне ничего не расскажешь. Енифер так долго смотрела на неё, что Надя испугалась, что сейчас их машину улетит в кювет. Потом она посмотрела на дорогу и наконец заговорила так тихо, что Надя инстинктивно наклонилась ближе. Элин, моя лучшая подруга. В её голосе было столько горя, что настало Надин черёд судорожно вздохнуть. Мы учились в одном классе в начальной школе. Вместе поступили в полицейскую академию, вместе снимали квартиру с другими кадетами. Енифер взглянула на Надию и продолжила: "Наверное, в таких случаях принято говорить, что мол Элен была из тех, кто всем нравилась, но это не так. Она была красивой и умной, но замкнутой, не долюбливала людей и отличалась упрямством. Когда мы переехали в Хернисанд, она подала заявку на вступление в пограничный патруль. Пограничный патруль? Недалековата ли граница? Да, но торговцы людьми смекнули, что высылать беженцев назад гораздо сложнее, если те находятся в Хёрнюсенде, а не в Мальмё. Поэтому у нас тут довольно много беженцев без регистрации, а уж когда появился Оушен Гала, Енифер остановилась и вернулась к теме. Сейчас в это трудно поверить, но в то время Хампус был парнем, с которым все мечтали замутить Он был очень обаятельным, а Элен, пожалуй, единственной женщиной моложе 40 в участке, которая по нему не сохла. Разумеется, достался он в итоге именно ей. Долго они были вместе. Несколько лет то расставались, то сходились снова. Как я сказала, с ней было непросто, и все знали, что у них проблемы, но вряд ли это могло Она снова замолчала. Они как раз недавно сошлись после очередной ссоры, и ходили слухи, что Хэмпус сделал ей предложение, но Элен ничего никому не сказала. Вот я и подумала, что скорее всего, это она сделала ему предложение, а он ответил отказом. Но неважно. В общем, в те выходные они собирались в Париж на романтический уикенд. До этого Элен была только в Норвегии и даже шутила, что она единственный шведский пограничник без загранпаспорта. Ну и, разумеется, подала на загранпаспорт так поздно, что тот был готов всего за день до отъезда. Она показала его мне, и помню я подумала, что на фото она выглядит толстой. Енифер покачала головой. А потом, что случилось? спросила Надя. Они должны были уехать в конце дня. Элин взяла выходной, но зашла в участок за паспортом, а у кампуса была дневная смена. И они договорились встретиться в его хижине после работы. Она так любила эту хижину, что уговорила его поселиться там на всё лето. Когда он пришёл домой, то увидел там её машину. Она собрала чемодан, но сама пропала. Надя представила эту картину. Предвкушая предстоящие выходные, Хэмпус открывает дверь хижины, а там никого. А потом Енифер вздохнула, С самого начала всё пошло не так. Кампус позвонил Персон, а та тогда не очень хорошо его знала и ещё не научилась доверять его инстинктам. А может, и до неё дошли слухи, что он сделал Элен предложение. В любом случае, она велела ему не паниковать, мол Элен наверняка просто решила побыть одна и вернётся в выходные. Она не вернулась. В воскресенье прошла гроза, и когда в понедельник начались поиски, было уже поздно. Все следы смыло дождём, мы так ничего и не нашли. Хэмпус должно быть ужасно переживал, сказала Надя, понимая, что никакими словами не описать то, что ему пришлось пережить. В ту неделю он совсем не спал и тогда же перестал бриться. Продолжал ходить на работу, но после рабочего дня сразу шёл в лес и искал её. Мы предлагали ему помощь, но он ни с кем не разговаривал. Поэтому его стали подозревать? Женнифер покачала головой. Расследованием руководил Пер Хагелюв, я состояла в следственной группе и точно знаю, что Пер не подозревал Хампуса. Но однажды он созвал пресс-конференцию, и одно его общее абстрактное утверждение интерпретировали так, будто мы подозревали бойфренда Элен, то есть Хампуса. А Ника отругала его за это. И он так разозлился, что стал настаивать на допросе Хампуса, чисто из принципа. Персона уступила. Она лично следила за ходом допроса, а потом заставила Хагельо вывиниться перед Хампусом и публично признать свою ошибку, чтобы не запятнать его репутацию. Но было уже слишком поздно, сказала Надя. Енифер кивнула и включила поворотник. Они приближались к съезду на дорогу, ведущую к дому Скаринов. Это его сломало. Он об этом не говорит, но мне кажется, он по-прежнему надеется её найти или, по крайней мере, выяснить, что с ней случилось. Иначе уже давно уехал бы отсюда. Некоторое время они ехали в тишине. Потом Надя произнесла: "Я рада, что ты мне всё рассказала". Неужели? В голосе Енифер слышалась и печаль, и злость. И когда Надя посмотрела на неё, она покачала головой и произнесла: "Ты не понимаешь, Неслухи и подозрения гложут Хампуса. Хуже всего для него жалость. То, как смотрим на него мы, те, кто считает его невиновным. Ты тоже теперь будешь так на него смотреть. Надя хотела возразить, но представила лицо Хампуса и поняла, что Енифер права. Она никогда больше не сможет посмотреть ему в глаза, не вспомнив об Элен. В горло подкатил комок. Проникнув в его подсопку, она забрала у Хампуса то, что никогда не сможет вернуть. Право решать, хочет ли он делиться с миром своими переживаниями. С другой стороны, разве она не отбирала это право каждый раз, когда открывала истинные чувства людей, которые те старательно пытались скрыть. Потянувшись к звонку, Надя почувствовала, как её рука слегка дрожит от бегущего по венам адреналина. Она до сих пор живо помнила, как стояла перед этой дверью, а в голове звучал потрясённый голос Хэмпуса. Она видела фотографии спальни Скаринов и читала медицинское заключение о травмах потерпевших, и была благодарна Хэмпусу, что в тот день он её пожалел. Она нажала кнопку звонка и немного расслабилась, когда на пороге возникла Кристина Скарин. Лицо у неё было серьёзное, Но она стояла перед ними живая и невредимая. Лица детей тоже казались серьёзными и слишком взрослыми, и лишь девочка Альма улыбнулась Наде поверх крышки ноутбука. Они сели на кухне, и пока Кристина наливала кофе, Надя расспросила её о состоянии мужа. После выхода из комы того, ждала не слишком радостная новость. Врачи ампутировали ему 3 пальца на правой ноге. Но он стойко это воспринял, сказала Кристина. Мы рады, что всё не закончилось хуже, и оба сошлись на том, что это ничего не изменит. Мы этот дом построили, чтобы жить в нём, и не дадим этому случаю нас напугать. Надя видела, что Кристина сама в свои слова верит не до конца. Они получили разрешение на запись интервью, установили оборудование, и Надя произнесла: Я понимаю, вам сейчас трудно, но мы непременно поймаем того, кто это сделал. Нам просто нужно тех, перебила её Кристина Скарен. Их было больше одного. Вы уверены? Да. Она объяснила, что перед тем, как разбилось окно, она слышала голоса. Потом стала пересказывать всё, что помнила об ограблении и последовавшей за ним ночи и днях. Каждое слово выдавало её чувства, и когда она заговорила о том, как прислушивалась к голосам детей в тишине, Наде пришлось отвести взгляд. Каково это лежать связанной и гадать, живы ли твои дети? За окном серое небо и море слились в одно целое. И ей захотелось спросить, почему Скарины решили здесь остаться? Почему бы не начать с нуля на новом месте? и не создать новые ничем не омрачённые воспоминания и забыть об ужасном происшествии. Она поняла, что молчала слишком долго. Её сменила Енифер. А дети? Вы говорили с ними о случившемся? Кристина с Каренке внула: "Я хирург-травматолог, и хотя психические травмы не входят в мою компетенцию, я знаю, как важно заново пережить травмирующие воспоминания в безопасной среде". Я говорила с ними, и моя мать тоже. От этих слов узел в Надиной груди немного ослаб, но полностью не ушёл. К сожалению, было слишком темно, и они ничего не видели. Они помнят лишь, что человек, проникший в дом, повторял "Иншалла". Но это вы и так знаете. Кстати об этом начала Енифер. Кристина Скаренки внула. Да, понимаю, это бессмысленно, но сын это не выдумал. Альма тоже слышала. Может, Надя с ними поговорит? Она использует один метод, который возвращает людей туда? Нет. Надя не хотела, чтобы её нет прозвучало так резко и видела, что Енифер с Кристиной ждут объяснений. Но что она могла сказать? Что только сейчас до неё дошло, что человеческий мозг недаром вытесняет некоторые воспоминания туда, где их никто не найдёт. Что вытаскивая их на свет, она совершает такое же насилие, как и люди. вломывающиеся в чужие дома. С детьми я этот метод не использую, произнесла она уже спокойнее. На прощание Кристина Скарин сказала: "Спасибо, что приехали. Полезно поговорить с кем-то, кто не слышал эту историю уже 100 раз". На миг Надя засомневалась. Может, стоит всё-таки поговорить с детьми? Но они получили то, зачем приехали. Кристина Скарен подтвердила предположение Хампуса, что нападавших было минимум двое, а значит, ареста Магнуса Йозефсена для закрытия дела недостаточно. Непрерывный скулёж со второго этажа затих на секунду-две. Потом собака громко пролаяла четыре раза и снова заскулила. Конрад захлопнул крышку ноутбука и выпалил: "С ума сойти от этого шума". Стефан с Бьорном встрепенились, будто до этого не замечали никаких звуков. Может, пёсику погулять надо, предположил Бьорн. Поскольку Конрад всё равно не мог сосредоточиться на работе, пока разговор с Ульфом Эриксоном висел над ним, да моклым мечом, он решил прогуляться. Поднявшись наверх, он открыл дверь в комнату Нади, и пока собака слюнявила ему руку, наспех огляделся. Неужели все эти вещи влезлись из такого маленького чемоданчика? И неужели Надя не знала о существовании вешалок? Он надел пальто и открыл дверь на улицу. Собака так сильно дёрнула поводок, что Конрад чуть не съехал назад по трём заснеженным ступенькам, ведущим на парковку. Пёс подтащил его к машине Хэмпуса и уселся у багажника. Сколько бы Конрад ни тянул за поводок, он не двигался с места. Конрад взглянул на часы. Эриксон, возможно, и поверит, если он соврёт, что увидел его сообщение поздно вечером, когда перезванивать было уже неудобно, но часы показывали 9. И дальнейшее промедление уменьшало шансы выиграть для команды немного больше времени. Надо звонить сейчас. Он встал так, чтобы большой внедорожник Campus отражал шум с шоссе Е4 и набрал Эриксона. Это Конрад. Извините, что только сейчас звоню. Я уже начал думать, что вы избегаете меня намеренно, ответил Эриксон. Разумеется, нет. Я был занят и увидел ваше сообщение только очень поздно вечером. Угу, пробурчал Швед. И чем занимались? Конрад ответил не сразу, и Эриксон добавил: Надеюсь, не тем, о чём я думаю. К своей досаде Конрад поддался на провокацию. Я, как понимаете, не могу знать, о чём вы думаете, или Он взял себя в руки, остановился, и Эриксон тут же его прервал. Я так понимаю, вы сейчас в Хёрнюсенде с группой рекрутов Академии. Я даже уверен, что это так. Вчера я наткнулся на любопытную статью в Экспрессан о том, как благодарно комиссар полиции Хёрнюсенда Академии за помощь, а потом встретил своего старого коллегу И тот сказал, что видел вас в полицейском участке. А потом выяснилось, что мои собственные рекруты давно обо всём знают. У них там какая-то группа в Фейсбуке, где они общаются. Э릭сон помолчал немного, затем продолжил. Как член руководящего комитета Академии, я прямо-таки ошарашен неожиданным известием о существовании четвёртой группы элитных рекрутов, которая работает на выезде, а я не слышал об этом ни слова. Простите, но не утруждайтесь. Приказываю вам немедленно покинуть Хернюсанд и предоставить письменный отчёт мне и остальным членам руководящего комитета не позднее завтрашнего дня. Конрад стоял у машины и пытался придумать хоть одно смягчающее обстоятельство, которое можно было бы включить в отчёт. Но над фьордом кружили чайки, и он засмотрелся на них. А потом Сэп потянул его ко входу в озёрную ферму. Эдди слегка дёрнул за поводок, и лишь один вопрос крутился у Конрада в голове. Что я скажу рекрутам? И зашиным Бьорн говорил как кретин, а елой пил, как свинья. Вдобавок нос страшно чесался. К его великому разочарованию, удивительная внутренняя сила, которую он ощутил, отвесив первый удар толпе хулиганов Оушен Гала, В обычной жизни, видимо, не имело никаких внешних проявлений. Он по-прежнему злился, что его отправили за кофе, как служанку, и, увидев из окна Надию, выходящую из серого хонда Енифер Лунстрём, вышел в коридор ей навстречу. Она даже не взглянула на него, снимая куртку и ботинки. Что-то случилось? Стоя к нему спиной, Надя ответила. Почему ты так решил? Бьёрн понизил голос и спросил: Ты выяснила, в чём обвиняли Хампуса? Нет. Она прошла мимо него на кухню. Когда он её догнал, она уже наливала кофе из кофеварки. В столовой Лёве ждал на своём месте во главе стола, но сидел молча. И наконец Стефан задал Нади вопрос, который задал бы Бьорн, если бы так на неё не злился. Так что сказали Скарины? Было темно, и никто толком не смог описать грабителя. Одно ясно: это был не Йозефсон. Надя рассказала, что перед нападением Кристина Скарин слышала голоса. Но Стефан прервал её, не дав закончить. Прости, я знаю, что люди слышат только то, что хотят услышать, но мне правда непонятно, как можно считать это доказательством невиновности Йозефсона. Куда логичнее предположить, что у него был сообщник? Это, собственно, объяснило бы, почему некоторые детали ограбления Скаринов противоречат профилю Йозефсона. Значит, ты признаёшь, что профиль не соответствует последнему ограблению. Ничего я не признаю, ответил Стефан. Просто говорю, что их могло быть двое с самого начала: водитель и грабитель. Ага, усмехнулась Надя. И после случая у Сигварценовых они решили поменяться ролями. Стефан не заметил сарказма, которым так и сочился голос Нади. "Согласна", кивнул и произнёс. Именно. Ладно. Значит, Йозефсом провернул три первых ограбления, а его сообщник, как ты его назвал, жестокий и импульсивный тиран, участвовал в четвёртом и отвечает за дела Скаринов. Стефан снова кивнул, но Бьорн заметил, что на этот раз он задумался. Теперь прости за глупый вопрос, продолжила Надя. Но давай представим, что жестокий психопат и его робкий маленький помощник решают кого-то ограбить. Какова вероятность, что грабилу посадят за руль? А нашего малыша пустят внутрь, чтобы тот нейтрализовал потерпевших и потом их ограбил. Она посмотрела на Бьорна, словно всерьёз надеялась, что тот начнёт высчитывать эту вероятность. Но Бьорну надоело её снисходительное отношение. За кого она его принимает? За свою комнатную собачку, которая бросается на зов каждый раз, когда самомнению Нади нуждается в подкреплении. Он посмотрел ей в глаза, и попытался принять непокорный вид. Но это было непросто, так как из-за шины глаза у него сходились на переносице. Вы мне надоели, выпалил он. Лучше бы тратили время на поиски доказательств своих версий, чем на бесконечную грызню. Он взглянул на льве. Тот по-прежнему сидел и молчал, и выглядел так, словно витал мыслями где-то за миллион километров отсюда. Но, видимо, он всё-таки их слушал, потому что ответил: Да. Так было бы лучше. Стараясь не смотреть Нади в глаза, Бьёрн встал и направился к выходу. Но когда проходил мимо её стула, она протянула руку и остановила его. Можно с тобой поговорить. Он вышел за ней на террасу и сразу пожалел об этом, увидев её печальный взгляд. Но он не собирался поддаваться её уловкам. Извини, сказала она. Прости за резкость, но Ускаринов кое что случилось. Она замялась, словно сомневалась, можно ли ему довериться, и он уже положил руку на дверную ручку, когда она продолжила. Точнее, кое что случилось на пути к Скарину. Её доверительный тон не давал ему уйти, как песня сирены. Но он по-прежнему стоял к ней спиной. Я спросила Енифер о том деле, в котором был замешан Хампус. И что она сказала? что Стефану она ничего не рассказывала. И ты ей веришь на 100%? И почему ты прямо его не спросила? Лишь сейчас Бьорн повернулся к ней лицом. Она пожала плечами. Я запуталась. Зачем Стефану лгать? Не обращая внимания на её вопрос, Бьорн сказал: "А само дело, что рассказала Енифер?" "Ничего", ответила Надя и напряжённо взглянула на него. Он пристально смотрел ей в глаза, пока она не отвела взгляд и не смахнула с албани существующую прядь волос. Она что за дурака его держит? Сама же учила его распознавать ложь. С меня хватит, бросил он. Открыл дверь в гостиную и подошёл к Стефану. Тот сидел в кресле и притворялся, что не шпионит за ними. С порога, чтобы Надя его слышала, Бьорн произнёс: "Стефан, если нужно помочь, могу просмотреть контакты Йозефсона." Возможно, среди них найдётся наш сообщник. Стоя под крышей маленькой беседки в саду, Надя смотрела на крошечные точки, съезжающие вниз по широкому горнолыжному склону. Она и не помнила, когда в последний раз плакала. Она понимала, почему Бьорн злился, но что она могла сделать? Когда они с Ениферой возвращались от Скаринов, ей хотелось одного поговорить с ним. Нужен был кто-то, кто понял бы её и помог разобраться в новом беспорядочном мире, где она уже не понимала, что правильно, а что нет. Но когда вдали показался город, она поняла, что это невозможно. Она никогда не сможет рассказать Бьёрну о сомнениях, которые практически парализовали её в ходе интервью с Кристиной Скарен. Не сможет рассказать о разговоре, ставшем причиной этих сомнений. Разве это возможно? Она пообещала Енифер не болтать, но главное, она должна была хранить тайну из уважения к кампусу. Кроме того, Бьорн был прав. Разногласие между ней и Стефаном превратились в соревнование, кто кого перекричит и больнее подколет. Пора ей отстрагиваться от своих проблем и начать вести себя профессионально. Желание скорее взяться за дело приутихло. Когда она поняла, что есть лишь один человек, который мог бы помочь ей выстроить крепкую доказательную базу, указывающую на то, что Йозефсон стоял за первыми тремя ограблениями, но никак не за четвёртым. Этим человеком был Хампус. А почему бы и нет? Пока он лежит в больнице в этой дурацкой ночнушке с гигиеническим пакетом, никто ничего не заподозрит. Пусть думают, что она навестила его по доброте душевной. Она достала телефон и увидела несколько пропущенных звонков от Хэмпуса. Перезвонила, и он сразу ответил. Привет, Хэмпус, это Надя. Я хотела заехать, можно прямо сейчас? Хочу обсудить с тобой кое-что насчёт дела и надо решить, что делать с Себом. Ты почему не брал трубку? Он, кажется, злился, и не успела Надя объяснить, что была на совещании, как он продолжил: Меня выписали, но за руль мне нельзя. В глазах двоится. Микки отвёз меня домой. Я звонил, хотел попросить, чтобы ты приехала к хижине с Себом на моей машине, а Микки бы потом отвёз тебя обратно, но он уже уехал. Наде совсем не хотелось ехать к кампусу одной. К тому же, она была не обязана отвечать за транспортировку его собаки. Но поскольку ей очень хотелось доказать свою версию, она попридержала язык. Я спрошу, может, кто-то из ребят сможет приехать и меня забрать. Ни Бьорн, ни Стефан само собой не горели желанием ей помогать. А Лёве вдруг завёл волынку о том, что только ему можно ездить на арендованном Volvo, мол так написано в страховом договоре. Она уже потеряла надежду, но тут Лёве сказал: "Стефану надо в Учас, так он хотел поговорить с Йозепсеном, а я должен кое-что обсудить с Аникой Персоной, поеду с ним". Потом мы за тобой заедем. По мере приближения к дому Хампуса, Себ всё веселее бел хвостом о стенки клетки. И когда Надя припарковалась и выпустила его, он пронёсся мимо неё как комета. Хампус стоял на пороге. Его лицо над бородой казалось узкой бледной полосой, а когда он наклонился и потрепал Себа по загривку, она заметила, что он держится за перила, чтобы устоять на ногах. Вид у тебя не очень, заметила она и поняла, что искренне сочувствует ему. Это её ничуть не удивило, впрочем, как и Хампуса. Мне уже лучше. Только головой быстро вертеть не могу. Он подошёл ближе и спросил: "Ты одна приехала?" Все были заняты, но Стефаны Льови заедут за мной где-то через час. Через час? Кажется, перспектива провести с ней час его не порадовала. Инадя поспешно добавила: "Я подумала, что мы могли бы обсудить дело". Не дожидаясь ответа, она прошла мимо него в дом и сняла ботинки в коридоре. Зашла в гостиную и выбрала кресло, стоявшее спинкой к узкому коридору с тремя дверями. Выцветшая голубая ткань подлокотников истёрлась так сильно, что, проведя по ней ладонью, она чувствовала растрепавшиеся нити. Кампус сел на диван, асеп улёгся у его ног. Но через мгновение встал и положил голубу ему на колени. Не буду ходить вокруг да около. Похоже, мы с тобой единственные, кто считает, что Йозефсон не причастен к ограблению у Скаринов. Хэмпс пожал плечами, и она продолжила. Вчера вечером я просматривала базу ФБР и наткнулась на любопытную статистику. Преступления имеют свойство порождать себе подобные. Это как у подростков, которые наносят себе порезы или морят голодом. Такое поведение заразительно. Вступают в действие различные психологические механизмы. И важно выяснить, каким образом преступления Йозовсена вдохновили грабителей, орудовавших у Скаринов. Хампус снова пожал плечами. И ты, наверное, уже это выяснила, предположил он. О чём ты? Не ты разве удивлялась, почему так мало людей грабят дома, раз это так легко? Надя не поддалась на провокацию. У него всё-таки было сотрясение мозга, и проговорила: ФБР различает два вида подражателей. Одни говорят себе: я тоже так могу, другие просто копируют. Первые рассуждают так: если у него получилось, чем я хуже? Вторые, как можно точнее, повторяют почерк преступника в надежде, что вину за тем свалят на него. Кампус, как будто перестал её слушать. Может, она слишком сложно объясняет. Если мы имеем дело с новым преступником, очень важно выяснить, почему он копирует Йозефсона. Это поможет нам выяснить, организован он или действует спонтанно. Предлагаю сравнить его подход с подходом Йозефсона и понять, намеренно ли он копировал его почерк или действовал импульсивно, желая доказать, что тоже так может. Она достала из сумки два комплекта распечаток и положила один на стол перед Хампусом. Мне запретили читать. Тогда прочту вслух. А картинки можно смотреть? Хампус кивнул. Надя взяла его распечатку и перелиснула на приложение с фотографиями, а затем передала ему. Начнём с криминалистического осмотра спальни на первом этаже. На середине отчёта голос у Нади так охрип, что она едва могла говорить. Мочевой пузырь грозил лопнуть, и хотя она уже не сомневалась, что вставила ключ обратно в дверь туалета, ей не хотелось даже на шаг приближаться к подсобке. Поэтому она продолжала терпеть, положив ногу на ногу. "Есть на что обратить внимание?" спросила она. Кампус снова пожал плечами уже в третий раз, и тогда она не выдержала. "Если тебе не здоровится, Так и скажи. Он не ответил. В этот момент её телефон завибрировал. Стефан прислал сообщение. Будем через 10 минут. Выходи. Надя посмотрела на Хэмпуса. Она из кожи вон лезла, пытаясь доказать его же версию, а он вёл себя совершенно равнодушно. Если бы он плохо себя чувствовал, мог бы просто это сказать, а не тратить её время зря. Мог бы, кстати, поблагодарить её за то, что она присмотрела за себом. и вернула ему собаку и автомобиль. Она встала и произнесла: "Надеюсь, тебе понравилось слушать, как я читаю вслух". В коридоре, зашнуровывая ботинки, она почувствовала, как горечь её последних слов перерастает в гнев. Да, его подруга пропала. Но это не давало ему права вести себя так с окружающими. Тебе надо взять себя в руки, процедила она. Я не виновата, что Что? Надо срочно что-то придумать. Что-то не связанное с Элен. Что у тебя с сотрясением? Кампус встал и зашетался, наставив на неё указательный палец. Надя терпеть не могла, когда так делали. Если бы ты не подняла шум, Йозефсон нас бы даже не заметил. Хорошо, значит, я виновата. Но скажи, ты знал, что там яма-ловушка? Какая разница? Нет, скажи. Ты знал? Нет. Значит, ты по чистой случайности сам в неё не провалился, пока подкрадывался к дому. Она даже смотреть на него не стала, зная, что он снова пожмёт плечами. Снег так и шёл, и Надя ждала под крышей веранды, глядя, как рыхлые хлопья падают вниз, пока она курила. Хоть об одном не надо было теперь волноваться. Он не узнает, что она выяснила всё об Элене. Всё сочувствие, которое она к нему испытывала, испарилось без следа. Рекруты снова собрались в столовой Озёрной фермы. Конрад с невозмутимым видом занял место во главе длинного стола. Он знал, что должен сделать, но прежде хотел удостовериться, нет ли новых данных по расследованию. "Давайте выслушаем аргументы в поддержку каждой версии", сказал он. "Стефан, сначала ты". Стефан оглядел комнату. "Как вы наверняка поняли после нашего разговора с Персом, Она и её люди по-прежнему уверены, что взяли грабителя. То есть они отвергают теорию с подражателем. Что Даёзов сын наяк, к сожалению, не смог, как следует его допросить, так как его вели в суд. И Конраду не понравилось, что Стефан всего лишь попытался подорвать версию Нади, не представив никаких доказательств в пользу своей. И он прервал его. Йозовсон сказал что-то новое. Нет. Он хоть что-то сказал. Стефан потупился и покачал головой. А у тебя что, Бьорн? спросил Конрад. Есть успехи в поисках возможных сообщников Йозефсона среди его знакомых? Судя по его цифровому следу, у него вообще нет знакомых. Да что ты говоришь, сказал Стефан. Если честно, не представляю, как такое возможно. Конрад заметил, как разозлился Бьорн. А что странного? вмешалась Надя. Он недавно переехал Не успел обзавестись постоянной работой, на вчерашнем допросе Стефану заявил, что его брак, собственно, и распался отчасти потому, что весь круг их общения состоял из друзей и родственников жены. В ответ на этот комментарий разозлились уже и Бьорн, и Стефан. А ты, Надя? Так и веришь, что у нас новый грабитель? Естественно. Охрипшая Надя принялась рассказывать о статистике ФБР. И когда Конрад спросил, какое отношение это всё имеет к делу, ответила: "Думаю, мы имеем дело с человеком, который всю жизнь чувствовал себя обделённым. Скорее всего, с детства его учили вежливо ждать своей очереди и пропускать всех подряд. Он давно мечтал взбунтоваться. Полагаю, увидев, как Йозефсон просто взял то, что захотел, он слетел с катушек". Стефан подозрительно скривился. "Что?", спросила Надя. "Любопытная история". Но Буча, на правде, он бы хоть что-то украл. А бумажник Александра Скарина лежал на комоде в прихожей, и в нём было 400 крон наличными. Сумка Кристины лежала на столе на самом видном месте, и там было почти 350 крон. Похоже, эти факты удивили Надю, и Конрад простонал. На что они потратили всё утро? А чёрный нал, спросил Бьорн. Кристина Скарин что-то сказала по этому поводу. А я её не спрашивала, призналась Надя. Естественно, зачем? фыркнул Стефан. Ты же уже для себя решила, что это не Йозефсон. Обвиняешь меня в предвзятости? Вы двое можете никуда не торопиться. Спорьте дальше, вмешался Конрад. Он отдышался, надеясь успокоиться и проговорил: "Короче, у вас ничего нет". Поразмыслив немного, кому-то это было проще сделать, кому-то труднее, все трое наконец кивнули. Ясно, ответил Конрад. Тогда моё решение остаётся неизменным. Завтра утром улетаем первым рейсом. Он помолчал секунду или две, затем добавил: Рейс из Сонс в 06:40, так что чемоданы лучше собрать с вечера. Он затаил дыхание, но к счастью, долго ждать не пришлось. Но мы не можем ехать. Какой он и ожидал? первой возразила Надя. Ещё как можем. Поривел он. Вы ведёте себя так, будто это разбор кейса, а весь этот город и его жители игрушечные человечки, которых поместили сюда специально, чтобы вы могли поиграть в профилеров. Но за ваше отвратительное поведение отвечать мне, и я больше не позволю себя дурачить. При всём уважении, и я не иронизирую, тут на карту поставлено кое-что посерьёзнее ваших чувств, сказала Надя. Конраду пришлось сжать губы, чтобы не улыбнуться. Его речь вызвала у Нади такую же реакцию, как у него самого звонок Ульфа Эрикссона. Этот идиот ни разу не справился оделе. Он говорил только о себе, о своём ничтожном я и требовал, чтобы команду профилеров немедленно распустили. Его интересовала только его уязвлённая гордость. Не местная полиция, не репутация всей академии, несправедливость. Его интересовал только он сам. И этого человека пустили в руководящий комитет Академии. Конрад быстро смекнул, что если его всё равно решили отстранить, то неважно, сколько времени пройдёт, прежде чем он предстанет перед комитетом и выслушает выговор. Однако катастрофическое утреннее совещание, не говоря уж об их со Стефаном короткой встрече с Аникой Персон, убедили его, что в текущем состоянии его команда, пожалуй, приносит больше вреда, чем пользы. И он пообещал себе: если не выйдет добиться от них толка до конца дня, то всё кончено. До Нади он, кажется, достучался, а с остальными нужно было ещё поговорить и подобрать правильные слова. Один человек, точнее, одна женщина. Это не команда. Он вспомнил наедино на замечание и ответил: "Что может быть важнее моей репутации? Дело не раскрыто. Если Стефан прав и Персон действительно считает Йозефсена виновным во всех четырёх преступлениях, то нам нельзя уезжать, не заставив её передумать. Иначе Йозефсена могут неправомерно обвинить в четвёртом грабеже. А может быть, и того хуже, вмешался Бьорн. Детективы будут почивать на лаврах, а подражатели или сообщник Йозефсена тем временем планировать следующее ограбление. Конрад посмотрел на Стефана, и тот кивнул. Согласен, ответил он. Неважно, кто из нас прав. Как минимум, один преступник на свободе. Только теперь Конрад улыбнулся. Рад слышать, что у вас всё ещё остался здравый смысл. Так значит, домой мы не полетим, спросил Бьорн. Полетим, надеюсь, усмехнулся Конрад. Но только когда дело будет раскрыто. Он снова посерьёзнил. Отныне рассчитываю, что вы полностью сосредоточитесь на деле и будете работать сообща. И тут Конрад допустил первую ошибку. Всё утро ему не давало покоя замечание Ульфа Эрикссена о том, что у элитных команд академии есть свой чат. И когда рекруты оживлённо закивали, он ощутил прилив оптимизма и подумал, что легко преодолеет и это препятствие. И ещё. Никаких чатов в Фейсбуке. и прокрастинации. Бьёрн со Стефаном улыбнулись, но Надя, не понимающе, уставилась на него. Что вы имеете в виду? спросила она. Ничего. Просто выражение такое. Нет, не выражение. Вы имеете в виду что-то конкретное, что-то неприятное. Первой мыслью Конрада было отчитать её за дерзость по отношению к вышестоящему лицу. Давно было пора это сделать. Но что-то его остановило. Если он скажет рекрутам правду, его авторитет пострадает. Но соврав, он подорвёт доверие к себе. И как можно после этого просить ставить интересы команды превыше всего? К тому же, он по опыту знал, что ничто так не формирует командный дух, как наличие общего врага. Несмотря на это, последующие слова дались ему с трудом. И проглотив комок в горле, он произнёс: "Хорошо. Буду с вами честен. Дело в том, что моё решение сформировать четвёртую элитную команду профилеров не было согласовано с руководством академии. Я надеялся, что если мы добьёмся успеха в Хёрнюсенде, я смогу убедить их разрешить мне и дальше вести элитную программу. Насколько я знаю, никому, кроме Ульфа Эрикссена, на данный момент неизвестно, что я нарушил правила. И сегодня утром от него поступил прямой приказ немедленно вернуться домой. Как понимаете, я не намерен подчиниться этому приказу немедленно, но факт остаётся фактом. Времени у нас немного. Когда Конрад замолчал, в столовой повисла такая тишина, что он услышал биение своего сердца. Первый заговорила Надя. Она криво усмехнулась и сказала: "Что ж, тогда скорее за работу". Конрад улыбнулся. Давайте сделаем десятиминутный перерыв, развеемся и поработаем методом параллельного мышления. Сказав это, он вдруг понял и физически ощутил, что значит сбросить груз с души. Хэмпус положил на верхнюю ступень крыльца сложенное шерстяное одеяло, сел и стал ждать, когда Сэп смикнёт, что теперь ему придётся самому выводить себя на прогулку. Надо было попросить Надю вывести его перед отъездом, но разве он мог? Он вёл себя с ней непростительно грубо. Цеп послушно ждал рядом, но постепенно перестал вилять хвостом и наконец выбежал во двор. Он пометил свою территорию в своих обычных четырёх-пяти углах сада, а потом бросился к сараю и скрылся из виду. Кампус замёрз. И стоило ему посмотреть чуть выше уровня земли, как мир раздваивался на две одинаковых части, которые никак не хотели соединяться. Но он не мог заставить себя зайти в дом. Он должен был дождаться Себа. Он и не догадывался, что без этого глупого пса в доме будет пусто. И хотя он позвонил Наде всего несколько раз, рука тянулась к телефону намного чаще. Он так разнервничался, что напридумывал себе, что с себом что-то случилось, и именно поэтому Надя не отвечала на звонки. И это было не единственное, что он себе напридумывал. Удостоверившись, что дверь в подсобку заперта, он почти ощутил прикосновение её кожи и представил, как она ходит по его дому одна и всё здесь трогает. При мысли об этом он так разозлился, что вынужден был подождать несколько минут, прежде чем снова набрать её номер. Он услышал звук собачьих лап, скребущих снег. Он не видел себа, но знал, что собака пыталась сделать подкоп в сарай. Он позвал пса и поразился, как сердито прозвучал его голос. Собака не отреагировала, что неудивительно. Кампус не стал звать её снова и вместо этого задал себе вопрос, которого избегал всё утро. Как я до этого дошёл? Сначала ему нужно было побыть наедине со своей растерянностью, яростью, страхом и подавленным горем. Но внезапно у него не осталось никого, кроме сестры. Лишь Анна звонила и навещала его. Она же заставляла минимум раз в неделю приходить на ужин и грозилась переехать жить к нему, если он не придёт. Остальные старались не смотреть ему в глаза. Надя тоже избегала его взгляда, когда привезла Себа. Однако она вряд ли что-то знает про Элен. Она была такой же чёрствой и надменной, как всегда. И как всегда, оказалась права. Он сам мог попасть в эту яму-ловушку. Эти ямы, некоторые из которых появились несколько сотен лет тому назад, были повсюду. И хотя в начале XIX века их запретили, любой человек по-прежнему мог угодить в одну из них. А на дне глубокой незаметной ямы обычно находился заточенный кол, призванный быстро прикончить упавшего в неё лося. Его дед научил его всегда быть настороже. Но даже он признавал, что под снегом ямы невозможно различить. Поэтому зимой Хампус никогда не сходил со знакомой тропы. Хорошо хоть яма, в которую упала Надя, была треугольной. В таких лоси просто застревали и умирали от голода. Он думал было позвонить ей, чтобы извиниться за яму и за то, что заставил её сидеть и читать то, что давно уже прочитал сам. Но он не стал Сидя на крыльце, он думал о том, что она сказала, когда от дома Скаринов отъезжали скорые. О том, что грабители могли взять что хочется. Но если они не взяли деньги, то зачем пришли? Что привлекало их в грабежах? Власть? Чувство превосходства над окружающими? Кампус не понимал, что в этом привлекательного, но что ещё могло мотивировать новых преступников? А он, Кампус. Чего он хотел? скрежет когтей по дереву вывел хампус из оцепенения он взглянул на себу и не смог сдержать улыбку пёс, кажется, поставил себе цель любой ценой добраться до оленя но в сарае его ждало горькое разочарование на холоде животное превратилось в камень хампус решил оставить себа в покое и пошёл в дом звонить наде бьорн подождал пока конрад уйдёт в туалет и убедившись что надя курит на террассе Подвинул стул и сел рядом со Стефаном. Я знаю, что ты сделал, сказал он. Целая радуга эмоций отобразилась на лице Стефана, прежде чем оно приняло обычное непроницаемое выражение. О чём ты? Ты залез в личное дело Хампуса Шедергрена. Не пытайся отрицать, иначе я расскажу Лёве. Угроза прозвучала по-детски, но ничего лучше он не придумал. Да и не так уж это было важно. Он решился бросить вызов Стефану. Вот это было гораздо важнее. А почему до сих пор не рассказал? Ну, честно говоря, у него и без меня проблем навалом. Кроме того, Бьорн замолчал. С тех пор, как он нашёл лог-файл, подтверждающий, что Стефан заходил в систему отдела внутренних расследований под чужим именем пользователя и с чужим паролем, ему не терпелось отомстить. к востливому шведу за то, что тот критиковал его компьютерные способности. А ведь он, Бьорн, сотворил настоящее чудо, проанализировав списки контактов Йофссонсена. Но поскольку Конрад подчеркнул, как важно сохранять командный дух, он выждал и дал себе возможность остыть. Кроме того, если Лёви узнает об этом, он тут же отправит тебя домой, а мы не можем потерять кого-то из команды. Стефан кивнул, и Бьорн это вполне удовлетворило. Ему очень хотелось спросить, что же Швед обнаружил в записях отдела внутренних расследований, но с таким же успехом он мог взломать систему сам. В день, когда Бьорн поступил на работу в полицию Осло, он пообещал себе, что отныне станет использовать свои хакерские навыки только в благих целях. И хотя его представление о благих целях было что называется растяжимым, Оно не растягивалось настолько, чтобы включать банальное любопытство. Некоторое время они просидели в тишине, затем Стефан сказал: "Если решишь рассказать Наде, а ты имеешь на это полное право, можешь сперва предупредить меня". Бьёрн улыбнулся. "А сколько тебе нужно времени, чтобы улететь на другой конец света?" Теперь Стефан тоже улыбался. "Я ей не скажу". Но если передумаю, ты узнаешь об этом первым, ответил Бьорн. Он делал это не ради Стефана, и не потому, что Надя, в отличие от него, не стала бы сомневаться и сразу бы всё всем рассказала. Истинная причина, почему он решил пожалеть Стефана, заключалась в том, что он не мог рассказать обо всём Наде и скрыть тот факт, что сам он бросил все дела и стал выяснять, где Стефан раздобыл свою информацию. А она не сомневалась, что именно так он и поступил. Бьорн не хотела, чтобы она чувствовала себя победительницей. После перерыва Лёви изложил план дальнейших действий. Мы не будем спорить из-за двух противоречащих друг другу версий. Мы рассмотрим каждую по очереди и учтём все аргументы за, а потом обсудим аргументы против. С какой версии хотите начать? Стефан откашлялся. Можно внести альтернативное предложение. Лёвик и внул Бьорн почувствовал, что не только он надеялся, что это предложение не испортит всем хороший настрой. "Думаю, для начала стоит составить подробный профиль преступника, основываясь на одном лишь ограблении Скаринов". "Согласен", ответил Бьорн, еле сдержав улыбку. Стефан взглянул на Бьорна, маячившего на периферии его зрения тёмной тенью, тёмной в прямом смысле и в переносном. "Я на тебя тоже кое-что накопал", подумал он. У него действительно было кое-что наобрдно. Сведения, которые могли выбить почву из-под ног сомалийского сироты. Но он их не использовал. Проклятье. Но почему он их не использовал? Стефан всегда верил, что в жизни каждый сражается сам за себя, и главное оружие в этой битве знание. Знание можно накапливать, а можно и ими делиться. Понемногу или по много. Сразу или постепенно. но всегда в своё время. Кому пригодились эти знания в прошлом, а кому будет выгодна эта информация сейчас? Когда повысится ценность этой информации? Нужно всегда спрашивать себя, кому выгоднее рассказать. Когда? Наткнувшись на приложение номер 51, он испытал такой прилив адреналина, нашёл свою курицу, несущую золотые яйца. В нужных руках, в нужное время. Пара масляных пятен могли превратить его в бога. Но свою возможность он упустил. Проклять. Прождал слишком долго и очутился на мосту, хватая воздух ртом. Его ноги закоченели. У него из-под ног выбили почву. Одно дело не обратить внимания на деталь в отчёте и совсем другое найти эту деталь и не рассказать о ней сразу же всей команде. Если бы Хампус Не поверил ему, когда он притворился, что ничего не знает. У бородатого любимчика Лёве появились бы против него серьёзные улики. Но он поверил. Мало того, чтобы ты не обнаружил, лучше не упоминай об этом в нашем разговоре, сказал он, дав тем самым Стефану повод начать копать под него. И через несколько часов Стефан накопал достаточно грязи на Хампуса. Но он недооценил Бьорна. Я никому не расскажу, но Чёрта с оно. Что ж, начнём составлять новый профиль, сказал Лёбе. Стефан собрался с духом и заговорил. Предлагаю начать с того, что нам точно известно. В среду вечером, незадолго до полуночи, к дому Скаринов подъезжает машина. В автомобиле двое. Пассажир, будем называть его грабителем, выходит с северо-восточной стороны дома, и перед тем, как водитель разворачивается, Они обмениваются парой слов. Грабитель захлопывает дверь и через несколько секунд разбивает окно в спальне. Справившись с потерпевшим номер 1, он оставляет его лежать на полу и связывает ему руки за спиной, а ноги привязывает к кровати кабельной стяжкой. Затем он переходит к потерпевшей номер 2 и привязывает её руки и ноги к опорам кровати кабельными стяжками. Предполагаемое время пребывания в спальне не более 1-2 минут. Стефан подробно описал передвижение преступника по дому и заключил: "В гостиной он провёл не более 4-5 минут". "Спасибо, Стефан", сказал Лёве. "Хорошо, что ты начал с восстановления передвижений преступника". После короткой паузы он добавил: "Мне интересно, что больше всего тебя поразило, когда ты впервые увидел место преступления?" Стефан отвёл взгляд. "Должен ли он делиться всем?" С другой стороны, если сейчас что-то утаить, потом и делиться, возможно, будет не с кем. Нескольких деталей, которые он решил утаить, не имели никакой ценности. Теперь нужно раскрыть их как можно аккуратнее, чтобы другие не задумались, а почему он раньше их не упомянул. Он подтянул мышку к папке с фотографиями, которые использовал в качестве наглядного пособия для пошагового рассказа, и развернул ноутбук, чтобы все видели экран. Телевизор, сказал он. Что? Телевизор. Стефан наклонился и показал телевизор на экране, но Лёве уже кивал. Книги, диванные подушки, ковёр, содержимое полок и ящиков всё это нужно убрать, вынуть отодвинуть, если хочешь найти что-то ценное. Но телевизор? Он висел на стене. Ограбитель его сорвал. Он поймал взгляд Стефана и спросил: "И что это значит?" Стефан не любил смотреть людям прямо в глаза, но сейчас необходимо было слегка приукрасить реальность. И он явно предпочитал смотреть в глаза Лёве, а не Наде. Он недооценил её. Она тоже обладала знаниями, но другими, не менее ценными. И в конце концов, всё сводилось к одному накоплению и передаче информации, понемногу или по много разным людям. От этих долгих гляделок у него заболели глаза. Сначала я решил, что он хочет украсть его, но потом понял, что крепёж сорвали, потянув вниз. Похоже, он со злости это сделал, потому что ничего не нашёл. Эту информацию Стефан тоже думал оставить при себе, но хорошенько поразмыслив, всё-таки поделился ей с первым Хагелевым, пытаясь задобрить старшего следователя после случая с приложением номер 51. Теперь он порадовался, что сделал это. Но буквально только что, проверяя хронологию событий, продолжил он, как будто, правда, сделал это буквально только что. Я понял, что это объяснение не подходит. Он показал картинку со схемой дома Скарины. Он проводит в доме всего 10 минут. Примерно столько же, сколько Йозефсон провёл в доме Керстин Олсон, и намного меньше, чем он пробыл у Нюхельмов. Но на этот раз Машина припаркована снаружи. И если верить Кристине Скарин, водитель не сигналил и не предупреждал своего напарника каким-либо другим образом, что кто-то идёт. Да и никого вокруг не было. Так почему он просто не продолжил искать деньги? Почему сдался и начал крушить вещи, даже не заглянув на кухню, в прихожую или маленькую гостевую комнату наверху, с южной стороны? Теперь Он мог уже не смотреть в Лёве в глаза, потому что говорил правду. Думаю, не деньги его интересовали. А что же? спросил Бьорн. Стивен пожал плечами, и немного расслабился. Может, ему нравилось ощущение власти. Ему было приятно осознавать, что потерпевший находится в беспомощном состоянии, и если он начнёт крушить всё подряд, они ещё больше испугаются, предположил он. Люви встал, подошёл к Дарский и написал: Мотив власть. Проанализируем этот сценарий. Они так и сделали. И через полчаса Стефан поразился, сколько всего нового они узнали, опираясь на эту маленькую деталь. Итак, он узнаёт о проделках молчаливого грабителя. Впечатляется властью, которой тот обладает над людьми, и представляет, что чувствовал Йозефсон. Задумчиво проговорила Надя. Бьорн тихо фыркнул. Вот бы СМИ осознавали последствия своих действий, когда они вот так мусолят дело. Почему его так привлекает власть? Потому что он чувствует себя беспомощным или потому что всегда к ней стремился? спросила Надя. Последнее, ответил Лёве. Сложно убедить кого-то стать водителем на ограблении. Этот человек наверняка обладает какой-то реальной властью. Все закивали, но потом Надя произнесла: "Теперь всё сходится. Вот только зачем он повторял иншалла?" "Может, по привычке ответил Бьорн. Может, он действительно мусульманин." Надя покачала головой, и на лице Бьорна отобразилось облегчение. "Иншалла означает, если пожелает Аллах. Так говорят, когда обсуждают события, которые должно произойти в будущем. Увидимся завтра, иншалла." Я собираюсь жениться, иншалла. Мусульманин никогда бы не произнёс эту фразу ни впопад. Лёве прервал его. Давайте обсудим возражения потом. Учитывая сколько всего мы выяснили, анализируя одно лишь ограбление Скаринов, предлагаю проделать то же с другими ограблениями. Магнус Йозефссон признался в ограблении Олсен, значит, оно не в счёт. Сделаем длинный перерыв на обед, а после Надес Бьёрнм проанализирует ограбление Нюхельмов, а мы со Стефаном нападение на Сигварценов. Всё-таки иногда делиться информацией полезно, подумал Стефан. Поразившись, как многого они достигли, и начал думать, как бы ему включить в анализ дела Сигварценов некоторые детали, которые он утаил, чтобы Лёве ничего не заметил. И помните, добавил Лёве, мы теперь должны быть тише воды, ниже травы. Поэтому не советуйтесь с другими командами. Если Эриксон выяснит, что мы до сих пор здесь, то свяжется с Персон прежде, чем мы успеем её убедить в своей эффективности, и тогда нам хана, как говорит нынешняя молодёжь. Стефан улыбнулся. Если бы он рассказал об отстранении Нади в групповом чате, ему действительно было бы хана, но к счастью, тогда инстинкт его не подвёл. После обеда Надя стояла на кухне и соскребала со тарелки остатки овощного пирога Сары Олин. В пироге, впрочем, было больше яиц, чем овощей. Поставив тарелку в посудомойку, она прочла сообщение, которое пришло во время обеда. Пожалуйста, позвони. Хампус. Кого он хочет обмануть этим своим, пожалуйста? Чем любеźней она себя с ним вела, тем более замкнутым он становился. Нет уж, не станет она ему звонить. Она сунула телефон в задний карман и налила в стакан воды из-под крана. Вода была такая холодная, что у неё заболели зубы. Она пила её маленькими глоточками и думала о лжельёве. Старый негодяй. Она ощутила торжество, наконец поняв, что губа у него дёргалась, потому что он лгал, но после пожалела, что уличила его во лжи. Она пообещала себе, что позволит окружающим держать при себе их чувства и тайны, но враньё лёве Было столь очевидным, что она просто не удержалась. Она порылась в кухонных ящиках и под огромной кофемашиной, нашла фильтры и банку с кофе. Она крикнула через открытую дверь в гостиную: "Бьёрн, сколько ложек кофе ты кладёшь?" "Кажется, он вышел прогуляться", ответил Стефан. Она также чувствовала себя виноватой, что не могла сказать Бьёрну, что выяснила правду о Хампусе, но с этим она планировала разобраться позднее. Сейчас она была рада, что Стефан наконец перестал скрывать улики. Может, не так уж плохо она поступила, заставив Лёву сказать им правду. Надя радовалась, что они наконец начали работать сообща. И задумалась о профиле, но размышляя, она в уме постоянно обращалась к Хампусу, и это её злило. Было трудно игнорировать тот факт, что команда лишь сейчас пришла к тем же выводам, которые Хампус инстинктивно сделал уже давно. Ещё до того, как от дома Скаринов отъехали скорые, может, всё-таки позвонить ему? Но уж нет. Ещё не хватало, чтобы он испортил ей настроение своим угрюмым бурчанием. С другой стороны, он мог бы привнести в дело что-то полезное, а его просьба позвонить звучала почти вежливо. Что если он понял, что должен извиниться? Нельзя лишать его такой возможности. Она приставила телефон к уху и кивнула Лёве. Тот зашёл на кухню со своей тарелкой. "Это Надя", сказала она, когда Хампус ответил. "Ты просил позвонить. Ты забыла шарф". "А". Они замолчали. Наконец он произнёс: "Прости, что я был немного не в себе, когда ты пришла". "Не в себе?" Что-то в его голосе заставило её помедлить с ответом. И я не поблагодарил тебя за заботу о себе. Кстати, ты выгуляла его перед тем, как ехать ко мне? Надя хотела ответить нет и посмотреть, хватит ли ему наглости жаловаться, что ему привезли невыгулянную собаку. Ноги было всё равно, поэтому она сказала: "Да. Он разбудил меня в 6, и мы успели долго погулять до приезда Енифер". Так я и думал. После твоего отъезда он сразу уснул. Спасибо, Вспомнив о себе, Надя улыбнулась. Эта собака гонялась за каждым камушком или дышкой. Энергии потратила, наверное, раза в 2 больше, чем имела сама. "Незачто", ответила она. Снова повисла тишина. "Есть новости по делу?" спросил Хэмпус. Лёве бросал приборы поверх тарелок в посудомойку, и Надя повысила голос, чтобы её было слышно. "Мы составили профиль преступника. принимая во внимание только ограбление Скаринов и она осеклась Лёва просил не раскрывать карты, пока они не будут уверены в своих выводах Ахампус хоть был на больничном, вполне мог поддерживать контакт с коллегами В общем, мне надо работать Хорошо, удачи Надя налила кофе в термос и вернулась в гостиную С Хампусом разговаривала Спросил Лёва Он удобно устроился в большом кресле с iPadом на коленях. Его неуклюжие пальцы скользили по экрану. Кажется, он просматривал результаты спортивных состязаний. "Да", ответила она. "Зачем он звонил?" "Я забыл у него шарф". Лёве прищурился одним левым глазом, но вскоре его лицо смягчилось, и он вытянул правую ногу и пошарил в правом кармане брюк. Можешь взять Volvo и съездить к нему. Подумаешь, старый шарф. Проживу как-нибудь без него до нашего отъезда. Ключи, зажатые между большим и указательным пальцем Люви, манили её. Надя потянулась и взяла их. Хотя я могла бы прокатиться и заодно обдумать всё, что мы только что обсудили, выпалила Анна. Аника пыталась найти хоть что-то, на чём задержать взгляд, не испытывая сильнейшего раздражения. Была суббота. И хотя она явилась на работу лишь в 10, перспектива провести даже секунду на знакомых до боли 15 квадратных метрах казалась невыносимой. Сколько раз она смотрела в мёртвые стеклянные глаза Савы? Сколько раз пересчитывала книги в шкафу за своей спиной? Что угодно, лишь бы не смотреть на фотографии на столе для совещаний. Дело было не в брезгливости, Она видела кое-что похуже за литого солнечным светом пола, со осколками стекла или жёлтого пятна мочи на кровати, с обрезанными кабельными стяжками, всё ещё свисающими с каркаса. Дело было в другом. Эти фотографии совсем её не трогали. При взгляде на них у неё не возникало никаких эмоций, никаких новых идей. А главное, они не давали ответов, которые были ей так нужны. Рес секретарь Карл Свенсон попросил её выбрать время для предстоящей пресс-конференции, и ответ нужно было дать в ближайшее время. Пока не выпустили лишь небольшой пресс-релиз с сообщением о аресте. Но Аника уже представляла, как стоит на возвышении, на лестнице скорее всего. Ведь наверняка опять соберётся много народу и говорит: "У меня отличная новость. Мы взяли молчаливого грабителя". Хвал звонков от испуганных граждан прекратиться. Не придётся больше отправлять 9 из 10 патрульных полицейских в Коушингала, а она сможет наконец поехать домой и провести время с детьми, как нормальный человек. В коридоре раздались голоса, и узнав звучный баритон Пера Хагелева, Аника решительно встала и открыла дверь. Пер, есть минутка? Когда-то он был ей почти ближайшим доверенным лицом. Но они оба знали, что она так и не простила ему случившееся с Хэмпусом, и никогда не простит. Когда он дошёл до того, что угрожал подать официальную жалобу, если она откажется разрешить ему допросить Хэмпуса. Сейчас его настороженный взгляд заставил её пожалеть, что она тогда его сразу не уволила. Но она не могла этого сделать. Сперва ей нужно было простить себя за ошибку, которую она допустила, когда Хэмпус позвонил ей в пятницу вечером. А она никогда себе этого не простит. Она указала на ряд фотографий из дома Керстин Олсен и на фотографии из дома Скалинов. Просто хотела в последний раз уточнить: "Ты уверен, что это был один и тот же грабитель?" Как и в прошлый, и в позапрошлый раз, когда она спрашивала его об этом, он ответил без колебаний: "Уверен". Аника завидовала его непоколебимой уверенности, но не понимала, чем-то продиктовано. Говорил ли в нём талантливый следователь, который прежде первым раскрывал все сложные дела, или человек, который уже дважды стоял в её кабинете и оправдывался, потупив взгляд? Она же не была дурой. Когда Стефан Берг достал снизу стопки документ, на который никто не обратил внимания, он лишил Пера Хагелёва первого реального шанса оправдаться. Поэтому вполне естественно, тот не горел желанием поддерживать профилеров и хвалить их работу. С другой стороны, будь у него хоть капля сомнений, не лучше было бы подстраховаться, а не упрямиться как баран. Аника вздохнула. Неужели не было во всём мире ни одного человека, с которым можно было бы поговорить, не сомневаясь в его абсолютной искренности? Аника сказал Пьер. Если хочешь, я снова допрошу Йозефсона. Может, он придёт в чувство и захочет сотрудничать, ведь под залог его не выпустили, Аника внуло. Ступай. И спасибо за помощь. Пьер ушёл, а Аника потянулась к телефону. Ей сейчас хотелось поговорить с Хампусом. Но по её мнению, начальник никогда не должен был беспокоить подчинённых на больничном. Поэтому она отыскала в списке контактов номер Олы Дальгрен. Это Аника Персон. Простите, что беспокою вас в субботу. Я просто хотела спросить. На днях, когда я познакомила вас с Конрадом Лёве, вы сказали, что ваш бывший коллега также работает в Академии профилинга. Да, Ульф Эриксон. Это тот самый Ульф Эриксон, что руководил комиссией по составлению нового руководства для полицейских кинологов? Да, это он. Ульф Эриксон, написала Аника в уголке страницы блокнота, сплошь исписанный каракулями. Она отчитывалась перед комиссией Эриксона, и он запомнился ей напыщенным, вздорным, невыносимым бюрократом. Но кому ещё можно позвонить? Позиция Конрада Лёви насчёт ограбления Скаринов была ей известна, и ей не понравился его тон, когда он расспрашивал её насчёт слухов о Хампусе. Она не казабыла, что Ола Дальгрен всё ещё на линии, и вздрогнула, когда тот внезапно спросил: "А почему вы спрашиваете?" Хочу обсудить кое-что со специалистом по профилингу, ответила она. У вас нет случайно его номера? Она кое-как вместила 10 цифр под именем Эрикссона и поблагодарила Олу Дальغرна. Машина Хампуса стояла там, где Нади её оставила, но свет в гостиной не горел, и дом казался необитаемым, от чего Нади стало не по себе. Она не понимала, как кто-то по доброй воле может жить в этом доме. А Элен ночевала ли она когда-нибудь в своей любимой хижине одна, без Хампуса? Надо было сперва позвонить. Может, за ним заехал друг или родственник, который заботился о нём и себе, пока Хампус не поправится. Она почти надеялась, что это так, хотя тогда получалось, что она зря приехала и никогда больше не увидит свой любимый старый шар. Верхняя ступень крыльца скрипнула. когда она поставила на неё ногу. Она услышала Себа, и в следующую секунду дверь распахнулась. Тёс подскочил и чуть не сбил её с ног. Краем глаза она успела увидеть Хэмпуса, тот уже успел скрыться в доме. Соскучился по прогулкам, сказал он. Я надену куртку и выйду. Прежде чем он закрыл дверь, Надя увидела на диване скомканное одеяло. Кампус спал. Вот почему он так странно выглядел. Он вынес шарф и одеяло, не то, что лежало на диване, а другое, и постелил его на скрипучее крыльцо. Есть у тебя немного времени, спросил он. Ещё он выглядел странно из-за бороды. Должно быть, он спал на левом боку. Жёсткие чёрные волосы над верхней губой прямялись и закрывали половину рта. Надя села рядом. Как твоя голова? В глазах двоится, а в целом неплохо. Голосу у него не был похож на голос человека, у которого в целом всё неплохо. И Надя пожалела, что села с левой стороны, поскольку из-за примятой бороды распознать его эмоции было практически невозможно. Для этого ей приходилось вытягивать шею и заглядывать ему в глаза. Впрочем, зачем его расшифровывать? Он имел право держать при себе свои чувства. "Ты говорила, вы составили новый профиль", сказал он. Его голос снова звучал нормально. Про Соне все кажутся уставшими. Да. Мы наконец стали работать как одна команда. Надя вдруг замолчала, положила локти на колени и подпёрла голову рукой. Чтобы про Хэмпуса не говорили, на сплетника он точно не был похож. Наверняка с ним можно поговорить откровенно, не распространяясь прочее о том, что Лёва нарушил приказ руководства. Обещай, что никому не расскажешь то, что я тебе сейчас скажу, проговорила Анна. Смотря, что это, если речь о нарушении закона, нет, прервала его Надя. Но Лёве не хочет передавать Анеки профиль с недоработками, и я хорошо его понимаю. Ни слова не скажу, обещаю. Ей понравилось, как прозвучали его последние слова. Кажется, он говорил от чистого сердца. Щеб, который всё это время нетерпеливо ждал, что с ним погуляют, наконец опустил хвост и ушёл к маленькому сугробу. Пока он украшал его очередным жёлтым пятнышком, Надя рассказала Хампусу о новом профиле, созданном после ограбления Скалинов. Хампус внезапно перебил её. Вы говорите его мотив власть. Я понимаю, почему вы пришли к такому выводу, но чисто интуитивно меня что-то здесь смущает. Надя хотела было прочесть ему небольшую лекцию об интуиции, но она уже это делала и вообще-то сама хотела узнать, что ему подсказывает интуиция. А что бы тебя не смутило? Краем глаза она увидела, как он пригладил бороду. Потом ответил: "Не знаю, честно. Понимаешь, кот ловит мышь, и ему никогда не придёт в голову с ней играть, просто чтобы напугать". Она уже напугана до беспамятства. А главное, если кот начнёт с ней играть, он может выпустить её из поля зрения. Надя задумалась. Хронология преступлений. Он слишком мало времени проводит с потерпевшими. Да, пожалуй, это меня и смущает. Этот грабитель, он похож на медведя, который ходит в кустах, ломает ветки и производит много шума, чтобы все вокруг поняли. Это его территория, и от неё надо держаться подальше. Это тоже про власть, но уже в более общем смысле. Понимаешь? Она понимала. И ей уже не терпелось вернуться в озёрную ферму и обсудить это с Лёви и другими. В этот момент она услышала громкий звук, как будто кто-то скребся когтями с другой стороны дома. Что это? Сэп пытается сделать подкуп в сарай. Ты ему разрешаешь? Хампус рассмеялся и ответил: "Нет, но в прошлый раз я так и не смог ему помешать". Надя улыбнулась, встала и подошла к сараю, решив остановить Себа. Сначала пёс зарычал на неё, но она твёрдо и громко произнесла: "Фу!", и он стал облизывать её руку. "Давай я с ним быстро прогуляюсь перед отъездом", предложила она, вернув собаку Хампусу. "Если тебе не трудно". Надя огляделась. Хотя было всего 2 часа дня, в декабре в Хернюсенде сумерки наступали ужасно рано. В лесной чаще ухнула сова. А можно я доведу его до конца дороги и обратно? Конечно. И поводок не бери. Дикие животные на дорогу не выходят. А люди? Люди тоже. Он сказал это таким тоном, будто был это мурат. Усыпанная гравием дорога казалась бесконечной, и когда Надя почти дошла до конца, Сеп внезапно бешено залаял и унёсся прочь. Следом раздался другой звук, более громкий и пронзительный, звук, от которого кровь застучала в висках. Волки. Что безопаснее: броситься к дому или зарычать по-медвежье и попытаться их напугать? Милли, молли, ко мне. Из-за деревьев раздался низкий мужской голос. И справа от неё возникла фигура в тёмном. За мужчиной семенил Сеп и две таксы. Это разве не пёс Хампуса Шеддергрена? Да, Сеп ко мне. К её радости, собака послушалась. "А вы?" спросил мужчина. Что-то в его тоне не понравилось Наде, и она инстинктивно подошла на шаг ближе, чтобы разглядеть его лицо. То было узким и морщинистым, с водянисто-голубыми, глубоко посаженными глазами. Но было слишком темно, чтобы понять, что у него на уме. Я Надя Элмквист, подруга Хэмпуса. Хэмпус получил травму, и я предложила выгулять собаку. Мужчина назвал своё имя Кент и сказал, что он ближайший сосед Хэмпуса. Она поняла, что его резкость, скорее всего, объяснялась соседской тревогой, но ей всё равно было не по себе, и она поспешила поскорее с ним распрощаться. Возвращаясь к дому, Кампус уже включил свет, она порадовалась, что не живёт в этой чаще с маленьким сухеньким кентом и его таксами. Единственной защитой от всего ужасного, что может таиться в темноте. Поднявшись на крыльцо, она вздрогнула. Кампус стоял в тёмном углу слева от двери. Я, кажется, знаю, кого он хочет напугать, внезапно сказал он. Точнее, догадываюсь, зачем.